Чрезвычайно сложно и смутно было положение дел и в Азии. Тигран Армянский не участвовал открыто в войне Митридата с Римом. Мирный договор не определял никаких отношений его и Рима, и он захватывал и подчинял себе одно за другим мелкие соседние царства. Мало-помалу он распространил свои покушения и на отдельной области Каппадокии и Сирии, а эти государства прямо подчинены были Риму. Сенат, стремясь всячески избежать новой борьбы, делал вид, что ничего не замечает. Не постарался он осуществить прав Рима и на Египет, который в 81 году был завещан Риму последним царем из дома Лагидов, умиравшим без наследника. Страна была оставлена на произвол двух претендентов, которые спорили тут о власти, не имея на нее совершенно никаких прав, и разоряли страну на глазах у сената. До берегов Средиземного моря, этого истинного базиса римского могущества, распространяли теперь свою власть азиатские цари, и Рим терпел это спокойно. Ясно было, что для безраздельного мирового владычества римлян наступало начало конца. Тигран, имея возможность без борьбы захватывать целые области и делать все, что ему было угодно, войны тоже не искал. Но столкновение было неизбежно, так как ни стой, ни с другой стороны не было не только дружелюбия, но и взаимного доверия. Когда в Испании дела римлян были очень плохи, а в водах Азии римский флот действовал против корсаров, обстоятельства были особенно благоприятны для нападения на Рим. И вместе с тем были и у Митридата основания предполагать, что под видом приготовлений к борьбе с пиратством Готовится, в сущности, силы для борьбы с азиатскими властителями. Мирное положение не могло сохраниться. Зимой 75-74 года Митридат решился на войну. Тигран, по своей недальновидности, уклонился от союза, но Серторий вступил с царем Пантийским в официальное сношение и прислал ему инструкторов для его армии. Пираты тоже заключили с Митридатом союз. Римляне сделали обширные приготовления и поручили ведение этой войны энергичному консулу Лукулу. Война началась для Рима неудачно. Римский флот был истреблен в Черном море при Кархидоне. Впрочем, Лукул, умелым и твердым ведением дела, быстро восстановил перевес римлян. Затем он нанес Метридату ряд поражений, и через два года борьбы царь должен был бежать из пределов своего царства. Он направился к царю Армении, но Тигран не допускал его к своему двору и держал как бы в почетном плену. Преследуя Митридата, Лукул прошел Понт, в Вифинию и достиг границ Армении. Так хороша и прочна была военная организация римлян, что и с незначительными силами Лукул достиг серьезных успехов, хотя в его время солдаты обнаруживали уже больше интереса к грабежу, чем к победе, и очень неохотно совершали столь отдаленный поход. Лично Лукул не пользовался расположением войска и за свою строгость, и как ослабленный сторонник сената, но он умел подчинять легионы своей воле и поддерживать дисциплину.